Глава 30. Ранение. Знание языка пригодилось. На следующий же день после памятного посещения заведения Керка я заявился туда же и снял небольшой домик. Не домик, скорее это можно с натяжкой назвать таунхаусом. Изолированная комната в длинном доме с отдельным входом, очагом и парой кладовок. Снял вместе с рабыней человеком по имени Гретта, и потянулась жизнь, которую я потом вспоминал с неизменным щемящим чувством в груди. Каждое утро, если не был на смене, я выбегал из дома, по пути здоровался с местными, с некоторыми вроде Мики Кузнецца, то поившего с утра пораньше в свою стоящую немного на отшибе кузницу, даже успел познакомиться. Прибегал на корабль как раз к тому моменту, как ночующие на нём парни только-только протирали глаза, зевая начинали выпутываться из плащей и одеял. Ночевали на вороне чуть больше половины экипажа, остальные обустроились в городе. Кто-то, так же как и я, другие предпочитали спать в гостинном дворе, всё же под крышей и не на досках. Но в любом случае с утра все являлись выяснить новости насчёт погоды и ближайших планов. Сложившиеся четвёркой проводили тренировку. Постепенно к нам присоединились и несколько других парней. Даже Снор и Регин не брезговали время от времени потренироваться с молодёжью. Потом я шёл на завтрак домой, где Грета успевала что-нибудь приготовить из закупленных продуктов. Иногда соглашались составить мне компанию Синдри, Бьярни или Фрейр с Торстейном, если не выпадала их смена дежурить. За это время ворона успели отвезти на мелководье к самому берегу, разгрузить полностью, осмотреть днище, зашпаклевать несколько не понравившихся мест наму корабелу мест, кое-где подновить смолу, после чего вернуть на место балласт, наши пожитки загрузить новой провизией. Несмотря на шторм, бушевавший южнее острова, в бухте было чуть спокойнее. Ветер не сбивал с ног, и волны редко превышали высоту надводного борта. Иногда я даже видел, как местные рыбаки выходили на лов. Правда, что они умудрялись поймать на такой волне, для меня осталось загадкой. Я очень много времени проводил за изучением языка, и хоть Гретта не очень хорошо знала урочей, все же свой уровень я подтянул неплохо. Как минимум выяснил, что тот самый феодал, побос которого мы так удачно обчистили, скорее всего был бароном. Но Грета оказалась не из самого Вестленда, а с Ирны, острого, поменьше лежащего западнее Вестленда, более гористого и менее богатого, но, как она заявляла, более свободолюбивого и независимого. Даже империя не смогла покорить мой народ, заявляла девушка. Но однажды утром всё закончилось. Всё, парни, завтра отваливаем. Сигмонт появился собственной персоной. Насколько я знал, жил он всё это время при дворе у ярла и появлялся к нам через два дня на третий или четвёртый. Короче, не баловал своим обществом. шторм стихает, и на некоторое время должен установиться благоприятный для нас ветер, дамчим до да вестрен до как на лыжах с горки. Хм, раньше я такой лексики за ним не замечал. Грету я обрадовал только ближе к обеду, оттягивая разговор как мог. К этому времени уже поговорил с молодым гоблином Хузом, рассчитался окончательно. Ночь перед выходом я решил провести на корабле. Надо же заново привычаться спать на палубе под кузем плащиком, а не на мягком матрасе под тёплым боком женщины. Девушка ожидаемо разрыдалась, а я а я всучил ей дурацкие бусики, купленные за несколько пенингов перед разговором, погладив по щеке пообещал появиться ещё раз. И, повернувшись, ушёл. Самое противно, но что я могу сделать? Выкупить, увести куда? Пусть всё идёт, как идёт. Кажется, когда утром мы отваливали от пирса, где-то там возле городской стены, мелькнуло на миг светлое платье. А может, мне просто показалось. Сделать всё надо очень быстро. Сигмунд инструктировал в полголоса. «Мы слишком далеко от побережья, поэтому на долгое прочесывание времени не будет. В первую очередь осмотреть их молельный дом и те дома, что выглядят побогаче. Они все должны быть рядом друг с другом». Орки молча кивали типа «Понимаем, не маленькие». «Эйнар, Эйрик, вам найти лошадей и повозки». Полесницы переглянулись с кивками, подтвердили, мол, сделаем. Причём не дожидайтесь, пока зачистим деревню, как войдём и сломим основное сопротивление, так и начинайте искать. Иначе, Сигмонт выдержал паузу, брать придётся лишь то, что утащим на себе. Это была уже четвёртая деревня за те 12 дней, как мы вновь вернулись к берегам Вестленда. На этот раз решено было попытаться счастья вдоль западного побережья. 3 дня назад, точно так же высадившись для разведки и обнаружив признаки обрабатываемых полей, мы в итоге наткнулись на брошенную деревню. Люди из неё ушли года 4 назад, не меньше. "Да как же так? Нам теперь что, за людьми надо вглубь острова топать?" возмущался при этом Рерик. «Надо будет, и пойдёшь», – шикнул на него на правок старшего товарища Эйнар. «Плохо это», – задумчиво покачал головой с нор. И вот вчера, уже сильно за полдень, разведка, что высажилась не реже пары-тройки раз на дню, обнаружила «люди где-то рядом». Сначала Бьярни по каким-то одному ему понятным приметам решил, что неподалеку должно быть людское поселение. Регин, старший в команде, согласился. Потом организовали несколько поисковых партий. По трое-четверо углублялись вглубь территории по расходящимся векторам. И опять повезло Бьярни, возглавлявшему нашу тройку. Где-то через час осторожного продвижения по перелескам, Мы решились выбраться из-под защиты деревьев и подняться на привлекательный холмик. С него-то наш новоиспечённый Хольд и рассмотрел дорогу. А где дорога? Там люди. А где люди? Я вспомнил о Винни-Пухе. А где пчёлы? Там и мёд. Ночью по результатам доклада выслали до разведку. И вот теперь выдвинулись всей бандой оставив ночных разведчиков сторожить ворота. Вышли задолго до рассвета, чтобы спустя почти 3 часа, насколько возможно быстрого продвижения, затаиться в перелеске в сотне метров от открытого пространства от ворот. Таран срубили заранее, назначенные таранщиками, притаранили его только что. Реген Азгер Сигмонд вновь отвлёкся от созерцания всё ещё закрытых створок. "На вас, как обычно, башни и верх стены, и постарайтесь не дать закрыть ворота". Ок, я пожал плечами. Башни так башни, их было две, по обе стороны от въезда в поселение. "Отметил, как при упоминании моего имени поморщились близнецы и ухмыльнулся Болли. "Да чего они спят-то?" Послышался чей-то шёпот: "Солнце вот-вот встанет, за работу пора". Не успели зашикать на говорившего, как над окрестностями поплыл удар колокола. Ну вот в деревне объявили утро, и тут же предварительно дрогнув, начали раскрываться ворота. Да Не успели ещё створки толкаемые двумя зевающими стражами до конца разойтись, как бегом, негромко скомандовал Сигмонт. Из леса молча выметнулись шестеро парней наиболее быстрых в беге. За ними покряктово бросились таранщики. Ну и мы с Регином. Правда, мне вскоре надо тормозить, не умею стрелять с ходу. А вот лучник мог. Стражник, человек, толкавший правую створку, дотолкал да ее в положение полностью распахнутой, повернулся, прикрывая рот рукой, да так и замер, устаившись на орков, мчавшихся на него со всех ног. Секунду-другую он тупо моргал глазенками, даже не отняв ладони от распахнутой в зевке пасти, а потом в грудь ему влетела первая стрела, и он стал медленно сползать по воротине. Я стрелять сходу не стал. Смысл. Один фиг промахнусь, пробежав сколько успел, остановился и взял на прицел своего, дождался, пока стражник повернётся спиной, толкая тяжёлую створку, чтобы исключить смещение цели по горизонту, задержал дыхание и услышал знакомый тренк от триггера, плавно прижал спусковой рычаг. Пам, привычный толчок в плечо. Левого стражника, который так и не обернулся, бросило грудью вперед. Только вниз он не сполз, оставшись пришпиленным к доскам створки. Перезарядка и по тапкам, догонять своих, первые из которых уже пробежали треть дистанции. «Орки, орки, кору!» Глазастого стражника с правой башни снял Регин. Зря он, разглядев, кто во все лопатки мчит к распахнутым воротам, не спрятался за бревенчты зубцы, но задачу свою человек выполнил, и тут же за воротами раздались частые удары во что-то металлическое. Левая рука будто сама собой без участия сознания дёртнулась вверх. Удар в щит и бам, звонкий прилёт в мой новенький шлем. Суки выцеливают одинокого. Я, поглядывая поверх щита, поднажал. Ага, вон, на моей башне из-за зубца выглядывает силуэт, и на правой правому стрелку не повезло. Его башню контролировал Риген. Вновь показавшийся в проёме с силуэт тут же словил от нашего стрелка подарокчик и завалился внутрь. Стрелу с левой башни я снова поймал на щит. В проеме распахнутых ворот мелькнул силуэт «Черт, с моей стороны, а я больше думал о том, чтоб самому не подставиться». И через секунду из-за стены метнулись две группы стражей, прикрываясь щитами. Они бросились к створкам «Асгер, не спи! Тролль, тебя раздери, вижу!» Замер на секунду, заставив себя не думать о человеческом лучнике, возможно, как раз в этот момент выцеливающим мою одинокую, отставшей от строя фигурку в чистом поле под башней. Вдох. Пам. Два шага в сторону, перезаряжаюсь. Свистнула стрела. Раз свистнула не моя. Я уже вновь подхватил щит и бросился вперёд. У другой воротины заминка. Реген, наконец остановившийся, поливал как из шланга, посылая стрелу за стрелой, тройке стражников пришлось тормознуться. Сложно одновременно и прикрываться щитами, и повернувшись спиной к стрелку, тянуть тяжёлую, судя по её виду, створку. Мои подопечные уже стронули свою створку. Чёрт. Перехватил арбалет двумя руками, замер, выстрел. Уже на бегу заметил, как Болт вновь в новь ударил щит зараза. Асгер, помоги Регину. А как же, блин, ну я дебил. Нам же главное не дать закрыть хотя бы одну воротину. Перезарядка, разогнался, скидывая арбалет, и тут же толчок в левую руку сбил прицел. Чёрт. Поправился мгновенное выцеливание. Пам. Мужики у правые воротины подняли щиты слишком высоко, прикрываясь от падающих по крутой траектории стрел. Болт, летевший более полого, попал одному из стражников в голень. Бинго! Человек упал на колено. Удар тяжелым болтом может подбить ногу, а может разорвал какие-то сухожилия и мышцы, не знаю. Но при этом он приопустил щит, за что тут же поплатился. Левая створка уже захлопнулась, освободившиеся стражники бросились на помощь к правой, и в этот момент на них обрушились первые с улицы парни, добежали на дистанцию броска, успели. Увидев это, таранщики бросили свой теперь уже ненужный груз и прибавили скорости. Всё это произошло буквально в секунду. Я наконец перевёл взгляд на башню. Что-то ударило в грудь, с левой стороны словно кто-то по-дружески меня толкнул. Не понимая, что случилось, опустил взгляд. Ма-ма из-под ключицы прямо из моего тела из моей плоти торчал толстый в палец толщиной деревянный стержень. Что за Я даже потрогал его левой рукой. Не мираж, стрела дрогнула в колене нога, по груди разлилась тоска. Я умру, я умираю. Не знаю, сколько бы я стоял вот так в шоке, но свистнувшая рядом ещё одна стрела вернула меня к действительности. Сработали какие-то наработанные рефлексы. Перехватив щит правой рукой и закрывшись, я бросился бежать под стену. Почти тут же в щит ударила еще стрела. Ее наконечник высунулся с тыльной стороны в короне из выбитых щепок. А-а-а! Один! На людей, спешно выстраивающих строй в таке оставшейся открытой правой воротине, набежала передовая шестерка быстроногих. Через несколько секунд... «Их догнали остальные парни, заработали копья!» «Да...» – как-то задумчиво проговорил стоящий под стеной Фритьев. «Стрелков-то в этот раз мы не прикрыли!» И выразительно взглянул на Сигмунда. Тот, стоя за спинами уже сомкнувшегося строя, что-то там руководил. Парни увлеченно напирали, под ногами уже валялись несколько тел. Форинг на миг отвлёкся, бросил мимолётный взгляд на своего советника, потом на меня нахмурился. «Прикрой Регина!» – выдернул он за плечо Хальфдена прямо из строя. Тот краткий миг пытался понять, что от него хотят, потом взглянул на меня, на Регина, который тоже спрятался под стену и напряжённо шарил взглядом по её верху. Вскинув щит, шагнул к лучнику. Я, наконец, добежав, облокотился спиной на бревенчатый тын. Лёгкие беспрерывно гоняли воздух, пульс смолотил как бешеный, картинка в глазах начала постепенно плыть, теряя чёткость и подрагивая. «Живой?» – как-то буднично окликнул Фритьев. «Вижу жив, не ссы, ща парни закончат, посмотрю твою царапину». Многие предательски подогнулись. Я съехал спиной по липким от смолы и шершавым брёвнам. Ну вот и отбегался. С каким-то угрюмым сожалением промелькнуло в голове: больно не было, страшно тоже, скорее обидно, глупо как-то, интересно. Грета будет плакать. Стирая с лба выступившие капельки пота, зацепил шлем. Ну вот, Ха-ха, я его только-только купил, потратил почти все полученные деньги. Классный шлем, цельнотянутый, а ещё я собирался к нему бармицу прицепить. Вчера селся, довольно грубо окликнул меня кто-то: "Пошли, здесь закончили, а времени в обрез". Я молча скосил глаза на торчащую из меня стрелу. "Погоди, сейчас вытащим". Передо мной появилась фигура ветерана, и он Дёрнул за древ. Каблин, как больно-то. Я, кажется, вскрикнул. А, т роль раздери, выругался Фритев. Надо было проталкивать, наконечник внутри остался. Надо мной склонилась другая фигура. Я уже не мог разобрать кто. Не, не надо, констатировал вроде бы знакомый голос. Не глубоко вошла. Сейчас достану. «Ну-ка, руки ему подержите, чтоб не дергался!» «Что? Что происходит? Не видите? Я тут умираю!» Меня схватили за запястье, придавили плечо к стене, зафиксировали. Блеснуло лезвие. «А-а-а-а!» Я заорал. Резкая боль в ране ударила по сознанию, как обухом, словно за обнаженный нерв дернули. «Все, не ори! Вот тебе подарочек!» Прямо надо мной склонился снор, протягивая в окровавленных по вторые фаланги пальцах наконечник стрелы. «Повезло тебе, парень, со втулкой попался. Не пришлось рану сильно расковыривать». Ухмыльнулся он во всю пасть, обтирая об мою же рубаху свой скрам. «Поднимайся!» Меня вздёрнули на ноги. «Что расклеился, как девчонка!» Набросился на меня Сигмонт вперёд. У людей бойцы ещё не кончились. Я поднял на него вымученный взгляд. Ты разве не видишь, я же сейчас умру. Давай, давай, подбодрил меня Фриттёв, не раскисай. Сарапина стрелять не помешает. Что? Ты чего, старый? Ты видел, каким поленом в меня прилетело? Но пока эти мысли текли в голове, я пошевелил левой рукой. Было больно, но рука слушалась. «Смогу!» – сквозь пересокшие губы выдавил я. «Так, фрейер, будешь прикрывать его и...» Здоровяк еще раз глянул на мое плечо. «Замотай его чем-нибудь, чтоб кровь не терял!» «Точно! Кровь! Из меня же должна хлестать струя в палец толщиной!» Я снова покосился на плечо. Но ничего, кроме обильно пропитавшейся тёмной кровью рубахи с широким разрезом на месте раны не увидел. Фрейр осмотрел меня, не нашёл ничего лучше, чем отхватить от моей же рубахи длинный лоскут. Всё хорошо, Асгер, тебя не сильно зацепило. Поддержи руку так, я тебе ещё и на ней рану замотаю. Глядя, как парень бинтует мне бицепс, я вдруг вспомнил, что ему и самому доставалось совсем недавно и очень не кисло и ни стрелой, как мне от дротиком. Почему-то стало стыдно. Мир не спешил закраситься красным, тоннель в небесах всё не открывался, ноги хоть и подрагивали, но держали, руки действовали, даже картинка в глазах прояснилась, когда я утёр их рукавом выходит, не умираю, говорят же, что орка сложно убить. Спасибо, приятель, кивнул я фрейру. Пойдём, надо помочь нашим. Дальше всё прошло, можно сказать, штатно. Несколько стычек пока зачищали, основное сопротивление встретили на площади у храма. Я умудрился подстрелить одного лучника, что пытался отыграть кукушку, сидя на крыше дома, а потом Ещё на площади два их. Рана мешала и болела, но в запаре я и почти не думал. Наконец, люди кончились. Кто полёг, а кто сбежал. Пофиг, рабов брать не планировали. Быстро-быстро-быстро, торопил брательник, не задерживайтесь, хватайте только ценное и валим отсюда. Он явно чувствовал себя неуютно в далеке от кажущегося таким безопасным корабля. Да не спеши, Сигмонт, скривился болищи, гонявший новенькой кольчугой. Зря жто ли сюда топали, давай хоть оружие соберём. На площади появились близнецы, что вели лошадь, запряжённую в большую повозку. Сигмонт обрадовался, начал орать, чтоб всё складывали прямо в телегу. И в этот момент Бруни буквально за шкирку притащил какого-то упитанного, упирающегося и беспрестанно орущего человечка. Притащил и толкнул на ступеньки храма, залитые кровью защитников. "Ну и зачем ты его сюда привёл?" выгнал другой бровь братец. "Тебе заняться нечем? Или думаешь, это самое ценное, что было в том доме? Я что сказал, брат?" "Дыкфуринг я" Зазирался по сторонам парень. Я хотел, но этот напал на тебя, попытался изобразить юмор форинг. Иль ты решила, что он юная девственница, а брюни? Я тебя разочарую. Рабов мы сейчас брать не будем. И с этими словами братан потянул меч из ножен. Виск и верещание толстяка ударили по ушам как сирена. Он бросился к ногам Сигмунда, обхватил их, принялся причитать. Господа орки, я заплачу вам, я богат. Разобрал наконец я в этих стенаниях и визги знакомые слова. Погоди, скинулся я, но глупо же упускать возможность. Что тебе, Асгер? Я тебе что сказал делать? Вот и собирай оружие до грузина телегу. Востой Сигмонт. Да, я с ним поговорю, он заплатить обещал. Ты совсем обезумел, набросился на меня, брат. Мы что, кровь тут проливали, чтоб ты в человеческом языке по упражнялся? Но затем его взгляд зацепился за пропитанные кровью тряпки на моём плече. Ладно, сдулся он, поговори. Я подошёл к человечку. Был он, как я уже упоминал, пузат, лысават, но в тунике из довольно тонкого льна и наброшенной сверху одежде типа кафтана без пуговиц. Хочешь жить? говорит, навис я над ним. Мужичонка заметался взглядом меж грозно выглядевшим Сигмундом, притащившим его Бруни, тоже смотрящимся солидно, хоть и невысокий, но крепкий и забрызганный чужой кровью имной, наконец остановил взгляд на мне. Господин Орк, вы говорите по-нашему? Затараторил он. Говорите? Понимаете меня? В голосе слышались плаксивые нотки. Признаться, симпатий у меня он не вызывал. Будь это один из защитников, пытавшихся дать время женщинам и детям рассосаться по ближайшим лесам, или женщина или стриг, не сумевший от нас убежать, это же существо. «Да к тому же толстая! Блин, ну явно не работяга!» «Я с тобой на каком языке разговариваю?» – постарался добавить в голос металла. «Да-да, понимаю, я просто очень испугался!» «К делу, толстяк! Ты что-то говорил про деньги!» «Да-да, я дам вам денег много! Все, что есть, только... Только не убивайте меня, господин орк!» У меня есть маленькая дочка, старенькая мама. Кто их будет кормить, ты вы меня убьёте? Кто-нибудь прокормит, забыв же, махнул левой рукоя и тут же скривился от боли, выругался: "Твою мать! Ты говорил про деньги!" сквозь зубы проговорил я: "Не отвлекайся". Но вы должны обещать, что отпустите меня. Боль начала пульсировать. А, блин, да! Обещаю поприйти в Москву из зубы, сказал я. Как больно-то. Только ты должен меня удивить. Если это будет пара серебряных монеток, я тебе сам вырву печень и сожру на твоих глазах, пока ещё будешь в сознании. Говорит, что даст нам денег много, просил не убивать, передал я самую суть Сигмунду. Тот взглянул на Бруни, на меня, матнул головой. «Веди!» Я ткнул толстяка носком с сапога, добавил зачем-то. «Только не вздумай со мной шутить!» Не знаю, по крайней мере, так всегда говорят в фильмах. Первые шаги толстяк проделал чуть ли не на карачках, но так быстро, что мы еле за ним поспевали. Потом поднялся и припустился еще быстрее. Вошли в большой дом, прошли в кладовку без окон, с капустой на стеллажах и мешками на полу. «Помогите мне подвинуть мешки!» – попросил он заискивающе. «Сам ворочай, если жить хочешь!» Человек шустро отодвинул пару мешков из угла, кряхтя опустился на колени. «Здесь надо поддеть чем-то. Господин Орк, у вас есть нож?» «Бруни, помоги ему выковырять люк!» попросил я парня, я его по караулю и вытащил из-за пояса топор. Да хрен его знает, может у него там пистолет запрятан. Ещё как повернётся и как начнёт шмолять. Блин, чего я несу? Какой пистолет? Совсем мозги от боли поплавились. Бруни не наклоняясь, квернул на конечнике копья. Дальше человечек схватился за край дощатого люка, откинул Нырнул рукой в люк. Я на всякий случай занёс топор. Бруни, покосившись на меня, тоже отпрянул и приготовился. Вот, господа орки, вот. Толстяк вытащил увесистый свёрток, обернулся в ужасе отпрянул. Вы обещали мне жизнь. Обещал, значит, будешь, всё ещё морщись, ответил я. Бруни перехватил свёрток, развернул. В сумраке кладовки тускло сверкнуло желтым. «Ух ты! Крупные, толстые, золотые монеты! И немало!» Мы с Бруни переглянулись. Не уверен в здешнем курсе золота, но, похоже, то, что он сейчас держал в руках, было ценнее всего, что мы собирались взять с этой деревушки. «Ты хоть кто здесь такой будешь?» Я Ральф, я здесьний писарик казначей, поставлен сюда его светлостью сэром Гугу сюзереном этой местности. Хм, сомневаюсь, что вот эта деревенская казна, а ты неплохо погрел здесь руки. Пойдём, мотнул я головой и добавил на урачем. Пошли, Бруни, порадуем Фуринга. У Сигмунда, когда узелок перешёл к нему, натурально затряслись руки. "А ты молодец, выдавил он из Рашина хорошая добыча", ото самодовольно ухмыльнулся я. Вот вам и человеческие языки. За моей спиной раздался слишком узнаваемый звук и тут же сдавленный крик. Я крутанулся. Толстяк казначей распахнув глаза и с каким-то осуждением глядя на меня, завалился на бок. "Гс, вы" Обеща. Стоявший за его спелой болью наклонился, вытер об его одежду свой новый меч. Сука боли! От возмущения у меня задрожали губы, рука дёрнулась к топору. Я обещал ему, что не убью. Ты обещал, ты не убил, нахально осклабился прямо мне в лицо волосатик. А я не обещал. Рубаха у него хорошая, дорогая. Сними Азгер, не с пустыми же руками нам отсюда уходить.